Собрать о нем все возможные сведения, отслеживать его дела, его финансовые проблемы и вообще пытаться из-под т и ж к а ни в коем случае не светясь, а используя двойную и тройную страховку, создавать Максиму трудности в его деятельности. Ну, скажем, в какой-нибудь газетке появится статья о том, что господин Максим – несостоятельный должник, чья репутация держится только на созданном им самим Имиджа успешного предпринимателя и изобретателя, который на самом деле не имеет никакого отношения к действительности, поскольку господин Максим всего лишь ловкий мошенник, выдающий за свои изобретения либо пустые подделки, либо изобретения других людей. Именно вследствие этого Максиму и пришлось бежать из североамериканских Соединенных Штатов – где ему грозило преследование по суду со стороны одного из таких ограбленных изобретателей, господина Эдисона. Тот оказался достаточно влиятельным человеком, чтобы не поддаться запугиваниям со стороны господина Максима, и бросил ему вызов. Так вот, в случае, если бы кто-то начал выяснять, откуда такие сведения, и кто заплатил корреспонденту, максимум, что удалось бы выяснить, так это, что заказчик имел немецкий акцент. А следующая заметка подобной направленности уже была профинансирована заказчиком с французским акцентом, но тот при разговоре упоминал льеж и так далее. К тому же удалось инициировать запрос в несколько банков, занимающихся финансированием проектов Максима от английского казначейства о его финансовом состоянии и пустить об этом слух. Так что в Россию Хайрам Стивенс приехал в несколько раздерганном состоянии. Первые показательные выступления пулемета «Максима», именуемого здесь автоматической одноствольной к а р т е ч н и ц е й состоялись 11 апреля. Их результаты, прямо скажем, никого из присутствующих на них господ военных не впечатлили. Меня, кстати, тоже. Ну... Ну, сырая была пока еще конструкция, что сказать. Хотя я, в отличие от остальных, точно знал, какое она станет в будущем. Но скептицизм, публично выражаемый военными, был мне только на руку. Оставалось дождаться второй части испытаний, назначенной на 18 апреля. Я появился, когда испытания уже закончились. Обставлено это было великолепно. Сначала в распахнутые двери манежа валом повалили казаки, морские офицеры, студенты, адъютанты и так далее. А затем в дверях появился величественный «я». Гамма эмоций, отразившаяся на лицах при нашем появлении, была от полного неудовольствия до абсолютного восторга. Но я внимательно наблюдал только за одним лицом – самого Максима. а его лицо озарилось надеждой. Но еще бы, этот несомненно талантливый человек находился в весьма стесненных обстоятельствах и во многом по моей вине. Вынужденный эмигрировать из североамериканских Соединенных Штатов, он несколько лет назад обустроился в Великобритании и сейчас проживал все заработанные на родине деньги, активно занимаясь совершенствованием своего давнего творения. автоматической картечнице. Максим был талантливейшим предпринимателем, поэтому презентации его нового оружия проходили с невиданным размахом и привлечением первых лиц государств. А это требовало средств, и немалых. Заметная часть их, к тому же, к настоящему моменту была заемной. Уж что-что о -что, финансовое с о с т о я н и е господина Хайерма нашего Максима мои ребята отслеживали четко. И это открывало передо мной очень неплохие возможности для игры. «Ну, что тут у нас, господа?» — скучающим тоном произнес я, сделав вид, что с трудом подавил зевок. Военные переглянулись. Затем старший из них, генерал Фельдцейхмейстер, явно припершийся на испытание только вследствие того, что до него дошел слух, о моем желании на них поприсутствовать, поклонился и начал. «Ваше императорское высочество!» Я нетерпеливо дернул рукой. «Извольте по-английски, генерал. Надо, чтобы наш глубоко уважаемый гость, мистер Максим, тоже слышал, как вы оцениваете его творение, или...» Я рассеянно огляделся. «Ладно, здесь, в конце концов, больше русских, и все мы хотим узнать ваше мнение о новой картечнице, поэтому...» Я окинул взглядом толпу, как будто разыскивая кого-то. «О, Андрюша, мне кажется, ты сносно говоришь по-английски!» «Так точно, ваше императорское высочество!» Грянул один из молодых людей, проходивших, так сказать, по ведомству бывшего штабс-ротмистра, и выпятил грудь, изображая из себя этакого старательного, но туповатого служаку. «Ну так встань рядом с гостем и переводи ему все, что тут будут говорить!» Я повернулся к генералу, по новой натянув на лицо маску скучающего великосветского бездельника. Сыграть предстояло очень тонко. Несмотря на некоторый успех, сопутствующий Мосину, активно взявшемуся за разработку пулемета на принципе отвода части пороховых газов через отверстие в канале ствола, я после долгого размышления пришел к выводу, что альтернативы пулемету «Максим» для вооружения русской армии в настоящее время нет. При существующем уровне технологий никакой другой образец пулемета не сможет в следующие 20-30 лет обеспечить необходимый уровень надежности и безотказности. Наш преподаватель по военной истории подполковник Ишмаев рассказывал, что то ли в самом конце этого века, то ли в самом начале будущего 20-го, то ли в Англии, то ли в США, ну не помню я точно, лет-то уж сколько с моих занятий прошло. Пулемет «Максим» на некоем подобии ресурсных испытаний отстрелял без особых проблем 15 тысяч патронов подряд. И где вы еще найдете такую живучесть? Причем, опять же, заметьте, достигнуто это было на вполне себе нынешней технологической базе. Так что Максим и еще раз Максим. Другое дело, что, как нам рассказывал тот же подполковник Ишмаев, стоил этот пулемет для русской армии 3000 рубликов за штучку, из которых себестоимость пулемета составляла где-то 750-850 рублей. Остальное – выплаты за патент. Уж не знаю, на какую дату этот эфирь, но задачей минимум являлось заметно снизить цифры патентных выплат при производстве пулеметов. А задачей максимум – выкуп патента. И для приведения клиентов в психологическое состояние, при котором выполнение этих задач окажется максимально возможным, я как раз и подвел к нему Андрюшу. п р и ч е м он был только первым из. Между тем генерал передо мной заливался с о л о в ь е м 11 апреля было выпущено 350 пуль с семью задержками. Ныне четыре серии в 60, 75, 100 и полная лента в 333 пули с девятью задержками и тремя поломками. Испытанная картечница представляет более сложный механизм. нежели испытанные у нас картечницы, стреляющие от движения рукоятки. В минуту выпускалось около 340 выстрелов. Между тем, как из пятиствольной картечницы Норденфельда можно выпустить по 350 пуль в минуту и без задержек. Кроме того, при порче механизма картечницы Максима орудие на некоторое время перестает действовать. Между тем, как пятиствольная картечница при порче механизма одного из стволов безостановочно продолжает стрелять из других. Вследствие большой сложности механизма одноствольной картичницы Максима сравнительно с пятиствольной Норденфельда, у нас уже испытанный во всех отношениях и большим числом выстрелов, в первой можно ожидать более частых неисправностей. И тут раздался голос самого Максима. «Йо Хайнес, ваше высочество». английский. Генерал прервался и недоуменно покосился на перебившего его изобретателя. Впрочем, он был не одинок. На американца уставились все. Вы не хотели бы лично испытать мое изобретение? Андрюша переводил достаточно быстро, но поскольку они с Максимом говорили на два голоса, у меня было достаточно времени, чтобы точно сыграть лицом переход от абсолютной скуки к некоторому интересу. Нет, я не переоцениваю свои актерские способности, они вполне себе средненькие. Но бог ты мой, кому здесь в голову может прийти, что великий князь, член императорской фамилии и прочее-прочее, вздумает изображать нечто перед каким-то там изобретателешкой? «Испытать?» Я задумчиво ударил лайковыми перчатками по левой руке. «А почему бы и нет?» И мы всей толпой двинулись к установленному на идиотской треноге пулемету, заметно отличавшемуся от того образа, который сложился в голове у каждого из нас по фильмам и увиденному в музеях или на реконструкциях сражений Великой Отечественной. Я уселся на сиденьице, закрепленное на тыльной длинной опоре треноги, ухватился за рукояти и подвигал стволом. Рядом хлопотал Максим, размахивая руками, хлопая крышкой ствольной коробки и поясняя мне всякие технические тонкости. Я изобразил на лице легкую досаду. Максим мгновенно уловил мою гримасу и тут же сделал приглашающий жест. Я надавил на спусковой крючок. Первая очередь окончилась конфузом. Уже где-то на шестом патроне подаватель закусил матерчатую ленту и пулемет заткнулся. Максим скакнул к нему, торопливо откинул крышку ствольной коробки и завозился там. Я же сидел с недовольной миной. Наконец Максим снова захлопнул крышку и, пробормотав извинения, опять сделал приглашающий жест. Я снова надавил На с п у с к о в о й крючок. Ленту в 333 патрона я не отстрелял, потому что п у л е м е т вышел из строя. Сначала он дал четыре задержки, п р и ч е м две последние разделяло всего патронов девять, а затем окончательно замолк. Впрочем, большую часть ленты он в с е т а к и отстрелял. На в скидку патронов это к 280 или 300. Так что с сиденья я поднялся, демонстрируя лицом Вполне обоснованную смесь легкого интереса, а как же, в такую игрушку поигрался, и разочарование. Максим тут же торопливо заговорил, что пулемет, где сегодня стрелял уже довольно много, выпустил почти тысячу патронов и загрязнился, поэтому, мол, «Ах, оставьте, господин Максим», махнул я рукой, й т ы с я ч патронов». «Сколько вы там говорили, эта картичница выпускает за минуту?» 340. То есть вы собираетесь продать нам картечницу, которая выйдет из строя через 3 минуты после того, как начнет стрелять? Смешно. Хотя я обернулся и окинул взглядом агрегат. Забавно, забавно. Для того, чтобы стрелять из вашего орудия, достаточно одного человека, в то время как для картечницы требуется не менее двух «Ваше императорское высочество!» – послышался голос из толпы окруживших меня офицеров. «Дело в том, что 340 выстрелов в минуту выведены только вследствие длины используемой патронной ленты, а так сие устройство может выпустить все 600 выстрелов за минуту». «Ого! Так у господина Максима имеются здесь защитники, готовые даже перечить представителю императорской фамилии». Отлично, им и поручим разворачивание производства пулеметов Я благосклонно кивнул, ну тем более Оружие на полторы минуты стрельбы и все вокруг загомонили Совершенно неприемлемо Идея пользования отдачей для заряжания чрезвычайно остроумна Но здесь самострельность вряд ли окажется практичной для боевых целей Ибо прицеливание ствола, выпускающего в минуту шестьсот выстрелов, невозможно во время стрельбы, не говоря уже о дыме. Редкая глупость. Все перекрыл зычный голос Драгомирова. И где нам взять музыкантов, способных переменять направление ствола шестьсот раз в минуту? А у меня в голове все время крутилась мысль, точно ли я все помню с этой самой уникальной надежностью Максима. Вот же он у меня в руках, причем изготовленный лично Максимом, то есть с ручной подгонкой деталей и механизмов. И что? Задержка на задержке и поломкой погоняет.